И астролог перестал спорить. В заставке же ученой книги был изображен бог Сатурн, предвещающий смерть, пожиравший собственных детей, бородатый силач с длинными волосами, с длинной косой в руке. Что-то неприятное опять проскользнуло в памяти герцога. И он теперь вспомнил, что такое. На Сатурна был похож тот драгун которого он где-то когда-то видел, очень давно, а где и когда не мог вспомнить. Сени, приглядевшись к констелляции неба, согласился с его светлостью, да, все как будто благополучно. Кровожадный Сатурн и погубил Валенштейна. Но ни одна астрология может ошибаться. Верно бывают отступления от того, что называют законами природы ученые люди могла также в тот вечер пронестись мимо Сатурна и отвлечь его своей тягой с обычного пути другая, еще неизвестная миру звезда. Меняются, наконец, и законы природы, и по-разному в разное время толкуют их ученые, а потому нельзя сказать с полной уверенностью, обманули ли звезды Валенштейна. Быть может, герцог Фридландский погиб от того, что не разгадал движение Сатурна, а, может быть, Сатурн в ту ночь прошел необычной своей дорогой, так как герцог Фридландский погиб. В это самое время в Эггерском замке убивали генерала Фоленштейна. Да не принимал участие в их убийстве. Зарезали их другие люди, верно, очень походившие на него. А он со своим приятелем Макдональдом и с драгунами стоял у двери зала, чтобы в случае надобности... Отрезать отступление генералом герцога. Затем вышел к нему смертельно бледный бутлер. Что-то сказал трясущимся голосом и взглянул на Доверу молящим взглядом. «Теперь твое дело, не выдай же». Слова были не нужны. Настал тот час, из-за которого перешел навеки в историю драгунский офицер, почти ничем не отличавшийся от других людей. «Твое Еще за несколько минут до того разные видения тревожно-беспорядочно пробегали в уме доверу Сверкающая куча золота, сорок тысяч гульденов, свободная, независимая, обеспеченная жизнь, свой дом, лошади варварийской породы, туалетское оружие, алмазные серьги в ушах Эльзы Анны Марии, И тут же колесо, огонь, раскаленные щипцы палача. Теперь больше этого не было. Он не думал ни о каре, ни о наградах. Думал только о деле, как ездок на скачках не думает, зачем, собственно, скачет. Надо одолеть препятствия. Какая сила руководила действиями убийцы? В чем в мире высшая направляющая творческая сила зла? Почему торжествует оно над добром, почему столько ума, воли, храбрости не в пример служащим добру проявляют творящие зло люди, и почему именно к ним благоволит то непостижимое, что называется случаем? Они пробежали вдоль заборов, подкрались к дому соседскому с домом варенштейна, перескочили через первый забор, никто их не заметил. Затем через второй, там тоже никого не было. Двор был освещен тускло, ночь была мутно-темная. Доверунь сразу нашел лестницу, у которой сидел несколько часов тому назад, стал лицом к полуовальным воротам, в них теперь горел фонарь, и, ориентируясь по ним, наконец разобрался. Лестница слева в углу. Ступая на цыпочках, поднялись они по ступенькам, Попробовали дверь. Она отстала и отворилась. Только скрипнул замок. Они пробежали по галереи. В комнате никого не было. Тускло печально горела свеча. Дэверу побежал по направлению к спальне герцога. Так же уверенно, как если б много раз бывал в доме. Ум у него работал ясно. Лестница, еще две комнаты, а там спальня. Вдруг откуда-то показался лакей с подносом. Увидев драгун, он вытращил глаза и отшатнулся в сторону.